Глава пятая. Хотя нет, вру. Вечер получился замечательный Сначала был аттракцион невиданной щедрости. Наш папа с загадочным видом фокусника вытаскивал из чемодана все новые и новые подарки. Не забыл никого, даже нашего пса. А это маю торжественно объявил Лешка, вытаскивая здоровенную костяху из прессованных жил Кстати, где он? Прячется, что ли? Доченька, ласково пропела я. Сбегай, пожалуйста, в гардеробную. Там на полочке аптечка наша. Возьми там клизму побольше и принеси маме. Зачем это насторожился Лёша? Мой желудочно-кишечный тракт в полном порядке. Хорошая клизма — средство универсальное, в зависимости от наполнения. Она не только тракт прочищает, но и мозги. Я ведь одному старому склеротику и в письме писала, и по телефону говорила, что Май отправился на дачу к левандовским Там сейчас только Инга с и Ильиничной, Сергей Львович, и Артур, и Алина в Москве. Вот наш псович и сторожит дам. Точно, было, теперь вспомнил. Смущенно улыбнулся Лешка. Совсем замотался. Если честно, съемки в кино оказываются довольно утомительное занятие. Хорошо, что наш режиссер На сочинский кинотавр в качестве члена жюри отправился, поэтому образовался перерыв в съемках. Так что я с вами почти на неделю. «Ура — Ура! — завопила Ника, шустро вскарабкавшись на папины плечи. — Поехали на дачу, там бассейн! А как же занятия в центре? Между прочим, в центре через неделю каникулы начнутся, ничего страшного, если вы меня пораньше заберете. И вообще! — Ника поудобнее устроилась на отцовской шее. Что ты собираешься делать в душной и пыльной Москве? От поклонниц в квартире прятаться?» «Уговорила», — рассмеялся Лёшка. «Только у меня встречное предложение. А давайте к Ливандовским махнём. Чего нам одним неделю торчать? Соберёмся всей компании шашлычки там, то-сю». Алина с Артуром, думая, отложат свои дела ради Сабантуя. ну ведь последний раз когда собирались? На Новый год, кажется?» «Не кажется? Точно!» Оживлённо подпрыгнула дочка, заставив папу ухнуть. «Мамсик, здоровская идея! Баба Ира давно уже нас в гости зовёт, а мы всё никак не соберёмся!» «Зайцы-рыб, ты как?» – выжидательно посмотрел на меня Лёшка. «Не против навестить старых друзей? Тоже, небось, только по телефону с ними общаешься, да? Я-то ладно, меня в Москве почти не было за эти полгода, но ты ведь всё равно ничем не занята». «Зато Алина занята!» – проворчала я. Если ты не забыл, она теперь концертный директор и администратор Артура. — то арч пошел в гору, — улыбнулся майору. — Кто бы мог подумать, что фиоланчелист может столько гастролировать? Ростропович мог подумать. Настроение почему-то окончательно испортилось, что тут же было замечено ребенком. — Мам, ну ты чего? — Ника спрыгнула с Лешкиных плеч и подбежала ко мне. — Ты не хочешь к левандовским да? Хочешь побыть только втрою? Нет, все-таки кое-какие способности ребенка Индико у дочки остались. Другого объяснения такой ментальной чуткости семилетнего ребенка у меня не было. Ника обняла меня тонкими ручонками и прошептала на ухо. — Ты не расстраивайся, все будет хорошо. Папа просто устал. — Эй, вы чего там шепчетесь? — грозно зарычал папа, поднимаясь с места. — Заговор против главы семейства. Бунт на корабле. — Совещание, — теловито сообщила Ника. — Мы тут посоветовались, и я решила, что мы едем на нашу дачу к левандовским потом, в твой следующий приезд. — Как, скажите, фельдмаршал, — вытянулся в струнку майоров. А потом коварно напал на фельдмаршала, затеял с ней веселую возню. — Только вдвоем. — Ну и ладно, ну и пусть. Вот когда некая особа станет крутейшим журналистом, она покажет одному зазвездившемуся звездуну То есть ху. Он у меня будет на уэдиенцию за полгода записываться. Я развернулась и, гордо выпрямившись, направилась к выходу. Но дойти до двери не успела. На меня напала амазонка на горячем скакуне. Причем в гриле скакуна болталась капроновый раритет бабы Кати. Хорошо, что у нас квартира большая есть, где удали развернуться, а потом свернуться. Около девяти вечера из нашей банды был изъят и унесен в ванную главный член Ника. и мы, наконец, остались вдвоем. И все 20 минут, пока Катерина купала Нику, господин Майоров увлеченно рассказывал мне о съемках фильма, а потом первым и вжал в ванну смыть дорожную пыль. И то, что я увидела, приняв душ и вернувшись в спальню, меня уже не удивило. Разметавшись на нашей двуспальной кровати, Алексей безмятежно спал. «Грустно, господа!» Грустно, когда любовь-страсть превращается в любовь-дружбу. Да, знаю, так бывает почти всегда, но ключевое слово «почти». Я была абсолютно уверена, что с нами этого не произойдет. Значит, привык, дорогой. Все спокойно, все тихо, никаких потрясений. Дома привычным предметом мебели ждет привычная жена. Курица, обожающая дом-два. Окей. Утром, конечно, Лёшка постарался реабилитироваться, и получилось у него, прямо скажем, неплохо. И на даче получалось неплохо, но... Снова то самое «но». Он слишком старался, заставив меня вспомнить совершенно кретинское словосочетание «супружеские обязанности». А может, это у меня рецидив курицы, я слишком мнительная? Может и так, но от намеченного рядом с дряхнущим мужем плана я отступать не собиралась. И после приезда на дачу первым делом, пока Лёшка плескался с Никой в бассейне, набрала номер Таньского. «Привет, олигархище!» «Язык не сломала», — участливо поинтересовалась подруга. «Никогда! Это же одно из моих орудий труда!» «Ты поосторожнее славим процессе!» хихикнула вот Татьяна!» «Язык, между прочим, одной из основных профессий труда, представительниц древнейшей профессии!» «Гладость ты паксная Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну, как-то и успехи на Неве журналистики. Открыла уже Лёшке страшную тайну? Пока нет. Нечем особо хвастаться было. Но теперь мне сказали материал материалную, весьма актуальную в начале лета тему. И какую же? Наши на отдыхе. О, да, рассмеялась подруга. Братья славяне даже в элитных отелях Салимов чудят. Мне Хали рассказывал. Очень хорошо, что рассказывал, потом и мне расскажет. Мустафа Салим, отец Хали, владел сетью отелей премиум-класса, и сын помогал ему рулить процессом. Но я хочу попросить его вот о чем. Так и попросил бы напрямую, ты же его номер знаешь? Таньский, не вредничий. Ладно, ладно, говори. В общем, я решила смотаться в Турцию. Там наших больше всего, и мне нужен свой человек в отеле. Лучше всего отдельный кит. который знает все и всех и сможет показать и рассказать все, что надо. А еще не болтливый, поскольку я не хочу, чтобы мы с Никой вызывали нездоровое любопытство. С Никой? Ну да, не сидеть же я одной в Москве, пока мамаша будет у моря прохлаждаться. Так все равно ваучеры будут оформлять на имя Анны Лощининой и Ники Майоровой. Уже в турферме ваша инкогнито будет раскрыта. Не переживай. Настоящий папарацци все продумает, все просчитает. У меня паспорт есть на другое имя, туда и ника вписана. И где ж ты его достала? Есть деньги, нет проблем. Ох, Анюта, и почему-то мне кажется, что ты снова лезешь в какую-то авантюру, да еще и дочку с собой берешь. Мало вам было приключений. Да какие могут быть приключения в Турции? Это ж практически федеративный округ России, для нас даже визы отменили. Ну, не знаю. Так, начала заводиться я. Ты сразу скажи, поможешь или нет. Я ведь все равно поеду. А я Лешке расскажу про твою затею. Пока. Я нажала кнопку отбоя и едва не выбросил ни в чем неповинный аппаратик в окно второго этажа. Видимо, испугавшись, незавидно и он затрясся и трусливо завопил. Не буду отвечать, я обиделась. Подруга называется. Телефон не умолкал и стеряв все сильнее. Ну, чего еще? Рявкнул я в трубку. Не звони мне больше, буржуйка. «Не психуй!» — примирительно проговорила Татьяна. «Я же за вас, Никуськи, переживаю. Как ты неспокойно сразу стала на душе?» «Дай душе валерьянке». валерьянки кончай Бухтиц. В общем, я все узнаю завтра тебе перезвоню. Довольно?» «Пока не очень. угрозы стукачества вовсе не миновала». «Да не буду я ничего, Лешке, рассказывать. Успокойся. Ихалий, предупреди, чтобы не болтал. Я знаю, они с майором общаются». Он что, хоть полслова сказал Лёшке о твоём возвращении в журналистику? А ведь полгода в курсе. Все равно предупреди.